от контактов, которые могут ввести его в искушение, от опасностей, против которых он бессилен бороться. Годы, проведенные им в тюрьме, в основном были не такими уж плохими. Тяжело было вначале, когда тюремная администрация старалась согнуть его в бараний рог, а он агрессивно и упорно сражался с ней, устраивая голодовки. Но потом обе стороны убедились, что им лучше всего оставить друг друга в покое. Тюремная администрация и Йорга, а Йоргу тюремную администрацию. Йорг был тогда почти счастлив.